Глава в а я Лондон, май 2019 года. И снова я летела по шоссе Сарабеллы в е ё красном БМВ. На этот раз в направлении дома родителей Колина в Гилфорде, графство Суррей. Мой телефон зажужжал, но мне не было нужды смотреть на него. Я и так знала. Снова звонила Кэсси, чтобы узнать, приеду ли я домой на Рождество и свадьбу Нокси. «Уж если я что и знала о своей тете, так это то, что она упрямее термита в ветхом амбаре». Стоял теплый и солнечный денек, точнее, теплый солнечный для весенней Англии, и Арабелла опустила крышу. Когда навстречу нам пронеслась очередная машина, я различила уже привычные и шокированные лица пассажиров внутри. «В Соединенном Королевстве ведь существует ограничение скорости, да?» спросила я, стараясь перекричать «ветер». А Рабелла, казалось, всерьез задумалась. «Думаю, да». Ее телефон, лежащий в подстаканнике, зазвенел. «Ты можешь взять трубку и попросить, чтобы они позвонили моей помощнице?» Я ей дала указание отвечать сегодня на все мои звонки, пока я работаю вне офиса. Я и с к о с а посмотрела на нее, а затем перевела взгляд на экран. Мы поехали в командировку, чтобы найти пропавшую подругу Прэшес Еву и выяснить все возможное о прошлом Прэшес». Арабелла видела, как ее идея для статьи перерастает в нечто гораздо большее, чем кто-либо из нас мог себе представить в начале. То, что изначально планировалось просто статьей о моде до и во время войны, теперь разрослось до более личного взгляда на жизнь влюбленности и дружбу людей, которые сами это пережили. Именно поэтому мы направлялись в Сурой, и именно поэтому она имела право называть нашу поездку работой вне офиса. «Какой-то у и л фотографии нет». Щеки Арабеллы зарделись. «А, ну хорошо. Можешь тогда ответить ему сообщением, что я перезвоню ему позже?» «Конечно», — проговорила я, нажимая на экран. Я не стала спрашивать, кто такой Уилл. Не то чтобы я не интересовалась. Я, конечно же, интересовалась. Просто мне не нравилось потом отвечать взаимностью, рассказывая о себе. Кроме того, я знала, что в конце концов она мне все расскажет. «А что в той сумке?» — спросила Арабелла, указывая на заднее сиденье. «Вчерашний пикник. Лаура приготовила его для меня с Колином, но ему пришлось возвращаться в офис. Поэтому я взяла его для нас. Ты ведь любишь пименты, да?» Она скривила мордочку, чему я тихо порадовалась. «Это значило, что мне больше достанется». «Думаю, нам она не пригодится. Ехать чуть больше часа, а тетя п е н и л о п а ждет нас на обед». Она кинула меня взглядом. «До сих пор не понимаю, почему Колин не пришел». Он говорил, что ему интересно помочь нам в расследовании, и вроде бы это его действительно увлекло. Я не ответила, продолжая сосредоточенно смотреть на стремительно исчезающий асфальт перед нами. Сквозь ветер я расслышала, как она вздохнула. «Он что, не знает?» Я отвернулась, чтобы она не увидела виноватого выражения моего лица. Когда я предложила попросить его мать помочь нам найти Еву, Колин сказал, что это хорошая мысль, но, наверное, стоит подождать до выходных из-за его работы. А я ждать не хотела, поэтому позвонила тебе. И это было чистейшей правдой. Правда, я не упомянула, что не хотела проводить времени с Колином л больше, чем необходимо. Было между нами что-то неразрешенное, туман, который вот-вот мог рассеяться. Меня все устраивало в нынешнем виде, потому что в Колине Эллиоте всегда было нечто способное изменить мое решение, касающееся взаимоотношений. «Значит, я оказалась злодейкой. Умно, Мэдди. Или, скорее, даже в е р о л о м н а Я пытаюсь сделать свою работу и осчастливить старую леди, найдя ее давно потерянную подругу. Где тут вероломство?» Арабелла состроила рожицу. «Мы обе с тобой знаем, что тут скорее дело в тебе и тех чувствах, о которых ты не говоришь. Просто знай, что Колин не обрадуется, когда узнает, что ты действуешь у него за спиной. Я?» С невинным видом переспросила я. «Это же ты звонила его матери?» Она свирепо зыркнула на меня, а затем сосредоточилась на дороге. Чтобы поменять тему, я произнесла. «Я никогда не была в загородном доме его родителей. Он старый?» «Да, довольно-таки старый. Изначально на территории стояло средневековое поместье, но в ш е с т д ц а т о м веке родоначальник Сейн Джонов построил этот дом, и он с тех пор всегда принадлежал семье». «Ух ты! А я-то думала, что дом моего деда старый». Его построили в середине девятнадцатого века. «Все равно довольно старый по американским меркам», снисходительно проговорила Арабелла. Но, держу пари, Овенден Парк видел побольше почетных гостей. «Овенден Парк? У дома Колина есть название?» «О да, а еще есть молочная ферма». «Вообще-то дом называется Овенден Холл, а все остальное поместье — Овенден Парк». «Мы можем сходить погладить парочку коров, если будет время». «Ты же слышала об о в е н д е н с к о м мороженом?» Она съезжала с дороги, дав мне несколько секунд подумать. «Почему я раньше ничего об этом не слышала? Ты же никогда и не спрашивала, так ведь? Ты о себе не особенно откровенничаешь. Если бы не твой акцент и не моя удивительная способность к дедукции, мы бы даже не узнали, что ты из Америки. Что касается Колина, ну, у него тоже свои причины. Хорошо, что у вас двоих есть я». «Иначе бы вы никогда не познакомились». Я молчала, пока она маневрировала по узкой улочке, окруженной с обеих сторон густой живой изгородью, которая грозила оторвать н а р у ж н ы е зеркала. «Ты упомянула почетных гостей?» «Ну, как-то раз приходила королева Елизавета Первая, и пару раз, по-моему, ее наследник, король Яков Первый». «Твоя взяла», — сказала я. Генерал Шерман со своей армией промаршировал мимо дома моего деда во время похода к морю в гражданскую войну, но не остановился там. По крайней мере, я об этом ничего не знаю. И он не поджег дом, что было довольно мило с его стороны. Генерал Шерман печально известен применением тактики выжженной земли. Легенда гласит, что моя «пра-пра-бог ее знает, какая бабушка» Встретила его с метлой в руках на крыльце, и он был так поражен ее отвагой и красотой, что приказал не причинять вреда дому и его жильцам. «Ну, это уже кое-что», — со слепительной улыбкой заявила Арабелла. «Да, наверное», — проговорила я. От мысли о доме защемило сердце, и именно в этот момент снова зажужжал мой телефон. «Не возьмешь?» — спросила Арабелла. Я отключила звук и убрала телефон в сумочку. «Не сейчас, позвоню ей позже». Ей? Моей тете Кэсси. Твоей тете Кэсси? Так у тебя есть тетя? Сестра моей матери. Я о ней точно рассказывала. Она теперь живет в доме моего деда. Я подалась вперед и посмотрела сквозь ветровое стекло. Долго еще? Я с голода умираю. Нет, вроде не упоминала. Наверное, что-то срочное, раз она продолжает звонить. Мы уже почти приехали, но я могу ехать помедленнее. Ты как раз сможешь перезвонить. Я вздохнула. «Это не срочно. Она просто хочет узнать, приеду ли я на Рождество. Моя сестра выходит замуж». «По мне ответ несложный», — сказала Арабелла, останавливая машину перед воротами, за которыми пасся скот. «Я открою», — ответила я, желая закончить разговор. Арабелла отлично умела копаться в душе. «Я же получила достаточно профессиональной терапии и знала, то, что во мне не так, исправить нельзя». Выйдя из машины, я вдохнула знакомый аромат, пропитанный солнцем травы, и еще один запах, который, видимо, относился к коровам. Не совсем уж неприятный, но определенно грубее привычного. Я отперла ворота и вернулась в машину, избегая взгляда Арабеллы, уверенная, что она все еще ждет объяснения, почему я не хочу ехать домой. Мы не произнесли ни слова, пока ехали по гравийной дороге, снизив скорость из-за камешков, царапающих красную краску БМВ. Затем за изгибом дороги появился дом, и я, что со мной случалось крайне редко, потеряла дар речи. Это был даже не дом, а скорее монастырь, как в аббатстве Даунтон. Белокаменный, с многочисленными флигелями по обе стороны от главного входа, с шестью домовыми трубами и с таким количеством крутых фронтонов на двускатной крыше, что их трудно пересчитать. Окон с множеством маленьких секций было больше, чем камня, и я тут же представила себе счет за тепло зимой. Арабелла въехала на широкую круговую дорожку и припарковалась перед главным входом, расположенным под массивным полуфронтоном и рифленым веерным окном. Стоящие вплотную к дому каменные колонны с каннелюрами обрамляли дверь и при этом совершенно не контрастировали с яркостью, которую придавали входу расположенные по обе стороны от него горшки с живыми цветами. К двери поднимались две истертые мраморные ступени, И прежде чем я смогла предложить войти через задний вход, дверь распахнулась, и на пороге появилась высокая стройная женщина под 70. Она была одета в штаны для верховой езды и белую блузку на пуговицах. На ее морщинистом лице играла широкая приветливая улыбка. Я вспомнила, что родители Колина были старше, хотя в этой женщине чувствовалась моложавость, не вяжущаяся с возрастом. На штанах для верховой езды виднелись пятна грязи, Но вместо сапог для езды она надела сабо. в с ё четко по расписанию. Я только что вынула киш из духовки и раздумывала, достаточно ли тепло, чтобы расположиться в саду за домом. Киш – блюдо французской кухни, вид открытого пирога. Она обменялась с р а б е л о й поцелуями, а затем повернулась ко мне. «Тетя Пенелопа, это Мэдди Уорнер, моя и Колина школьная подруга с Оксфорда». Я хотела поправить ее, что настоящей подругой Колину я не была, но прежде чем я успела открыть рот, тетя Пенелопа взяла мои руки в свои и тепло улыбнулась мне. «Это ведь ты сделала те прекрасные фотографии Арабелла и Колина в университете, верно? У тебя настоящий талант! Я уже и забыла те ознакомительные попытки заняться портретной съемкой, скорее всего из-за того, что у меня не сохранилось ни одной фотографии. Благодарю вас!» проговорила я, стараясь скрыть свое удивление. «Приятно с вами познакомиться, миссис Эллиот. Прошу тебя, зови меня Пенелопой. Могу я называть тебя Мэдисон? У меня ощущение, что мы с тобой давно знакомы, хотя мы же никогда с тобой не встречались, верно? Да, уверена, что не встречались. И называйте меня Мэдди. Все друзья меня так зовут». Между ее бровей пролегла морщинка. «Все, кроме Колина?» Не дожидаясь ответа, она проводила нас в невероятно величественный и светлый вестибюль, походивший на собор. «Прошу прощения за свой наряд. Фрида, моя кобыла, поскользнулась во время утренней прогулки, и я отвела ее обратно. Увы, времени переодеться не хватило. Надеюсь, мой знаменитый киш загладит мою вину». Она рассмеялась грудным фыркающим смехом, который никак не вязался с образом мамы Колина. Ее смех и улыбка были столь заразительными, что я не удержалась и улыбнулась в ответ. У пенелопы было милое свежее лицо женщины, любящей чистый воздух и живущей в климате, позволяющим находиться под солнцем без риска получить солнечный ожог. Росыпь мелких морщинок покрывала лоб и пряталась в уголках глаз. Я решила, что п о с л е д н е е из-за того, что она часто улыбалась. Из косметики она использовала лишь тушь для ресниц которая делала ее голубые глаза выразительнее. На щеках же красовался естественный румянец. «Дай волю тете Лисинди, она бы покрыла ее косметикой с ног до головы. Но я должна была признать, что мама Колина настолько хорошо вписывалась в образ хозяйки загородного поместья, что я бы ничего не меняла». «Давайте пройдем в сад за домом», сказала Пенелопа, беря Арабеллу под руку. «Меня очень интересует поиск подруги Прэшес, но сначала нам нужно перекусить». Я умираю от голода». Они двинулись в обход исполинской лестницы. Я же остановилась, пораженная настолько, что могла лишь молча смотреть. Сквозь широкое эркерное окно, тянущееся до высокого потолка, сочился свет. Старинные напольные часы расположились возле мощной деревянной балюстрады широкой лестницы. Они бы терялись в этом пространстве, если бы не темные резные панели, которые окружали большой зал и поднимались по стенам. Они придавали х о л у привлекательности и уюта. Громадная латунная люстра свисала с кессонного потолка, освещая подвешенные над панелями, написанные масляными красками, картины с изображением людей в старомодных нарядах. На лестнице в доме моего деда тоже было множество старых картин с давно умершими Мэдисонами, жившими еще до моего рождения. Мне всегда казалось странным, что за мной следят мертвые люди, и я быстро проносилась по лестнице, чтобы избежать их жутких взглядов. Я попыталась представить себе, как маленький Колин спешит промчаться по лестнице поскорее по той же самой причине, но не смогла. Он не походил на человека, пасующего перед детскими фантазиями. Я приблизилась к одной из самых больших картин. На ней семья, мать, отец, трое детей и большой пес позировали в том же самом зале, где я сейчас стояла, на том же самом ковре, лежащем на том же самом месте. Сзади приблизились шаги. «Ты как будто смотришь в зеркало и видишь там прошлое, правда ведь?» спросила Пенелопа, словно прочитав мои мысли. «Это точно. Сколько лет этой картине?» «Думаю, она середина XVIII века. Но холсты на другой стороне комнаты гораздо старше. Говорят, они с шатра для перов короля Генриха». «Короля Генриха?» спросила я, повернувшись, чтобы осмотреть разноцветные полотна со сценами охоты, покрывающие большую часть стены. «Восьмого». того, у которого было шесть жен, и страсть к отрубанию им голов. Ошарашенная эпохальностью увиденного, я с трудом вспомнила, что нужно закрыть рот, и все это висело в о т ч е м доме Колина. «Офигеть можно!» — пробормотала я. Услышав приглушенный звук за спиной, я обернулась и увидела хихикающую в кулак Арабелло. Пенелопа стояла с удивленным видом. Я уже готова была извиниться за слово «офигеть», произнесенное в приличном обществе, Но тут Пенелопа издала один из своих смешков, и я поняла, что прощена. Все еще посмеиваясь, она взяла меня под руку и провела нас через сводчатый дверной проем. «Давайте перекусим, а потом поговорим о нашей дорогой Прэшес и ее подруге. Просто невероятно, что вы с ней родственницы, пусть и дальние. Мертесин, правда ведь?» Молодая женщина в джинсах и кроссовках, представленная как Анна, принесла обед и поставила блюда на металлический стол, спрятавшийся в тени дома. Буйная россыпь цветов заполняла все горшки и ящики на задней террасе, а чуть дальше виднелся более организованный сад с аккуратно подстриженной живой изгородью и еще большим количеством цветов. Стол украшала посуда из костяного фарфора, вероятно, английского, и все те же цветы, А сам обед из киша с салатом словно сошел со страниц одного из журналов Люсинды со светскими сплетнями. А может, из Ливинг Марты Стюарт. Мы ели десерт из свежей клубники со взбитыми сливками, и я все гадала, как Колин смог уехать отсюда. Анна вернулась с заварочным чайником, и я, смирившись, согласилась еще на одну чашку горячего напитка. Все еще скучая по душистому чаю... Я была вынуждена признать, что начинаю привыкать к английскому варианту, если его сделать более удобоваримым с помощью щедрой порции молока и сахара. Пока мы потягивали чай, пенелопа отлучилась. Вернулась она с двумя большими х о л щ ё в ы м и хозяйственными сумками в Сейнсберис и поставила их на землю у моего стула. Одна из них принадлежала моей свекрови Софии. Именно через нее мы знаем п р э ш и с и то, как п р е ш и с стала для Колина бабушкой. К сожалению, моя мать умерла, когда я только-только вышла замуж, но милая Прэшис чудесно подошла на роль второй бабушки. София умерла пять лет назад, так что Прэшис — наша последняя связь с тем поколением. Она указала на одну из сумок. Тут большая часть фотоальбомов, писем и шкатулок со всякой мелочью, которые я нашла в комнате Софии после ее смерти. Не думаю, что она стала бы возражать, что ты немного поизучаешь их, Но только при условии, что потом они все вернутся на место. Если у Колина когда-нибудь появятся дети, они будут рады получить их. И я совершенно уверена, что если эта самая Ева была близкой подругой Прэшес, то значит моя свекровь тоже знала ее. Быть может, здесь прячется единственная возможность найти ее следы. «Потрясающе, спасибо», — проговорила я. «И все-таки интересно, откуда ваша свекровь узнала Прэшес?» Они познакомились благодаря моде, ни больше, ни меньше. До войны. п р э ш а с была моделью, а моя свекровь – покупателем, которая сдружилась с несколькими моделями, демонстрировавшими ей наряды. София была из тех редких людей, которые сходились с кем угодно, независимо от класса или национальности. Конечно же, она всегда помнила о своем статусе и могла иногда становиться тем еще снобом, но мне кажется, это из-за мира, в котором она росла. Я всегда знала ее как добрую и бескорыстную женщину». Пенелопа подняла чашку и задумчиво отпила из нее. София всегда была великолепной хозяйкой. В ее бомбоубежище никогда не переводились джин и шампанское. Не спрашивай, как она умудрялась это провернуть со всеми этими дефицитами и нормированиями. з в а н ы й вечер мог запросто переместиться из гостиной в бомбоубежище до тех пор, пока бомбежка не заканчивалась. Она устраивала пышные вечеринки на неделю тут, в Овенден-парк, для целых эскадрильей. «Мне кажется, там есть несколько газетных вырезок». Она указала на одну из сумок. Появилась Анна, чтобы убрать со стола, а мы встали, собираясь уезжать. На обратном пути через дом я попыталась сосредоточиться на словах Пенелопы и перестать таращиться на архитектурные элементы и произведения искусства, мимо которых мы проходили. Арабелла упоминала что-то из Атланты. сказала Пенелопа. «Часто домой ездишь?» «На самом деле я из Уолтона. Это час езды от Атланты, но о нем никто никогда не слышал, так что Атланта сгодится», улыбнулась я. «А езжу нечасто. Работа не оставляет свободного времени. Но я уверена, что приятно иметь родной город, в который можно возвращаться». «Атланта прелестный город?» Я удивленно посмотрела на нее. «Вы там бывали?» Пенелопа обменялась быстрыми взглядами с а р а б е л о й «Да». Я немало времени провела в Атланте, но это было много лет назад. Она н а т я н у т о улыбнулась, давая понять, что на эту тему ей больше сказать нечего. Мы дошли до входной двери. Было приятно наконец-то познакомиться с тобой, Мэнди. Я так много слышала о тебе за эти годы. Хорошо, что теперь я лично узнала героиню этих рассказов. Она с заговорщицким видом наклонилась ко мне. Мне особенно нравится история о стадикоз в столовой. Довольно остроумно. но никому не говори, что я это сказала». Она подмигнула. «И еще с меня запоздалая благодарность за то, что в университете ты вытащила Колина из его скорлупы. Боюсь, это наша вина. Есть у нас склонность к витанию в облаках, так что спасибо тебе». Я хотела ей сказать, что Колину нравилось сидеть в своей скорлупе, что ему не особенно-то и нравились мои «ребячьи проказы», как он их называл. Вместо этого я сказала. «По-моему, Арабелла п р е у к р а ш а л а некоторые истории». «Арабелла?» — произнесла она, покачав головой. «Это Колин рассказывал о твоих подвигах. Мы с его отцом любили эти смешные истории. Они как будто делали нас частью университетской жизни сына. Хотя я совершенно уверена, до всех историй нас не допускали. И слава богу!» Она снова рассмеялась, и, несмотря на смущение, я поймала себя на том, что улыбаюсь. «Спасибо вам, Пенелопа, за обед и за это все». Я подняла одну из сумок. Даже если мы не найдем в них Еву, там могут оказаться фотографии и письма, которые я смогу использовать для статьи и выставки. Держи меня в курсе. Обожаю загадки. Помню, София любила рассказывать о своей жизни во время войны. Но не Прэшес. То немногое, что я знаю, я по крупицам выудила у Софии. И она никогда не рассказывала с в о е й истории в присутствии Прэшес или Прэшес просила ее остановиться. Но я знаю, что Прэшес вела довольно роскошный образ жизни модели в Лондоне до войны, а затем после войны в Париже. «Она считалась одной из первых супермоделей», — вмешалась Арабелла, еще до того, как люди узнали, что это такое. Она была востребована и вращалась в кругах, которым была совершенно неровня в начале своей карьеры в 30-х. «Удивительно, как меняются времена. Правда?» «Конечно», — сказала Пенелопа. «Прэшес жила в Париже в Ритце», прямо как Коко Шанель, до семидесятых, после чего вернулась в Лондон. «Арабелла говорила что-то о том, что Прэшис была героем французского сопротивления», сказала я. «София упоминала когда-нибудь об этом?» Пенелопа покачала головой. «Боюсь, очень мало. София оставалась в Англии на протяжении всей войны. Я уверена, что в этих сумках могут оказаться несколько писем от Прэшис. Немного, конечно, ведь это все же было военное время, но, надеюсь, найдется что-нибудь полезное». Она обеими руками отворила тяжелую входную дверь, и меня вдруг о х в а т и л о цепко, словно паутина, воспоминания из детства. Оно было о моей матери, со смехом тянущей на себя неподатливую входную дверь дома, в котором выросла. Мне снова напомнили о доме и о семейной истории, прячущейся в старых стенах. Голос Пенелопы вернул меня в настоящее. «Спасибо вам обеим, что приехали. Пожалуйста, возвращайтесь поскорее и прихватите с собой Колина». Может, когда муж будет дома. У Джеймса прекрасное чувство юмора, которое ты, Мэдди, должна оценить. С удовольствием. Еще раз спасибо. Мы распрощались. Арабелла и я забрались в БМВ. На этот раз подняв крышу, так как начинал накрапывать дождь. Мы ехали молча, пока я обдумывала наш с Пенелопой разговор. В конце концов я повернулась к Арабелле. Откуда Пенелопа знает о фотографиях, которые я делала в Оксфорде? Это же было почти восемь лет назад. Ты отдала ей те, где я сфотографировала тебя и Колина? Если честно, я совершенно о них забыла. Должно быть, Колин о них рассказал. Может, он показал ей ту шикарную фотку, где ты тайком сняла его на мосту вздохов? Несколько секунд я молчала, размышляя. Я раздала все свои портретные снимки тем, кто был на них сфотографирован, хотя была уверена, где-то, вероятнее всего, в комоде в спальне дома у Уолтоне, у меня хранились негативы. Непонятно, зачем? Он вроде бы никогда не интересовался моими фотографиями, как и всем, что касалось меня. Насколько я помню, он очень тобой интересовался, и, насколько я помню, этот интерес был взаимным. Но после одного свидания, хоть ты и говорила мне, что вы чудесно провели время, ты с к о л и н ы м больше никогда никуда не ходила. Я помню, что после того свидания ты готова была встречаться с кем угодно, кроме Колина. Мы, кажется, о многом тогда не договорили, да? Не дождавшись от меня ответа, Арабелла вздохнула и снова сосредоточилась на дороге. Снова зажужжал мой телефон, и на экране появилось лицо тети Кэсси. Я сбросила звонок, заметив, что она звонила уже восемь раз. «Тебе стоит ответить, Мэтс, и стоит сказать ей, что ты приедешь на свадьбу своей сестры. Так будет правильно». Телефон зазвонил снова, но я даже не шелохнулась, чтобы ответить. Арабелла продолжала. «Я знаю, что ты любишь свою семью». «Просто мне хотелось бы, чтобы ты рассказала мне, почему ты держишь их на расстоянии вытянутой руки». Она шумно выдохнула. «Ты и со мной так же поступаешь, и из-за этого очень сложно узнать тебя получше». «Это очень не по-американски с твоей стороны, между прочим». «Большинство американцев расскажут всю свою жизнь за 15 минут первому встречному в метро». Она улыбнулась, пытаясь смягчить свои слова. «Я знаю тебя много лет, м э д д и И примерно столько же времени мне понадобилось, чтобы узнать имена твоих братьев и сестер. Из нас именно я всегда звоню, всегда задаю все вопросы. Я бы давно сдалась, но мне кажется, что я нужна тебе в твоей жизни. Ну и ты мне, в общем-то, нравишься. Ты довольно забавная и интересная, когда не увиливаешь и не уходишь в себя». Трудно было спорить с человеком, который совершенно прав. Я и сама-то себе не могла этого объяснить, поэтому промолчала. Почувствовав жужжание телефона, на этот раз я провела пальцем по экрану и ответила. Отвернувшись от Рабеллы, я тихо проговорила в трубку. «Я не могу сейчас разговаривать. Можно я перезвоню позже?» «И если это по поводу свадьбы, то я, если честно, еще это не обдумала». «Это не по поводу свадьбы, Мэнди. Хотя мы на этот вопрос тоже ждем ответ». «Я звоню тебе из-за тех результатов тестов». «Доктор Грей ничего не сказала». Но мне известно достаточно, чтобы волноваться по поводу того, попросила ли она тебя записаться на прием, обсудить это. Я буду спать куда лучше, зная, что ты уже записалась. Сэм просил меня не волноваться. Но ты же для меня как дочь. Это все равно, что велеть лягушке не квакать. Запишусь, тетя Кэсси, со временем. Я просто сейчас кое-чем занята. Подумаю об этом, когда вернусь в Штаты. Но тебе нельзя тянуть, милая. Мне нужно бежать, прервала я ее. Я тебе завтра наберу». Я нажала на красную кнопку и закончила разговор, зная, что моя тетя так легко не сдастся. После недолгого молчания Арабелла сказала. «Я знаю, что немного болтливо, но я могу и хорошо слушать. Если захочешь со мной поговорить о чем-нибудь, я готова. А еще я хорошо храню секреты. Можешь Колина спросить». Я удивленно взглянула на нее. «У Колина есть секреты?» Она искоса глянула на меня. «У всех есть секреты, Мэдди». Отвернувшись, я смотрела, как мимо проносятся дорога, следя за сбегающими по моему окну ручейками воды. Я уплыла мыслями назад, к загадочному портсигару Евы из сумочки и п р е ш е с и латинской надписи. «Предай сама, прежде чем предали тебя». «Как ты думаешь, что означает эта латинская фраза на портсигаре?» — спросила я. Я думала о том же самом. Столько способов предать человека, п р е д а т е л ь с т в о любимого человека или в семье, начальника или подчиненного, политические предательства. Удивительно, что мы еще спим по ночам при такой россыпи возможностей». Я снова отвернулась к окну, думая об еще одном виде предательства. О том, которое Рабелла не упомянула. О том, с которым человек родился, которая сидела в нем как бомба замедленного действия, готовая вот-вот взорваться. «Да уж, удивительно», — тихо проговорила я, после чего включила радио, чтобы заглушить свои мысли и жужжание телефона, который не собирался останавливаться, как бы я того не желала».